орден. Уговорить бабушку остаться ночевать не удалось. Без меня Димочек там исплачется, сокрушалась она. Очень, кстати, следующий день в календаре был обозначен красными цифрами воскресенье. И накануне вечером Димка немало времени провёл у тисков и почти всё воскресенье опелявал стальную пластинку. Усыпанная опилками, тускло светилась под тисками пол. Конечно, в самых ответственных местах помогал отец. Жалко, если бы Димка вдруг испортил такую вещь. Переделывать уже не осталось бы времени. Часам к 6:00 опиловку закончили, а потом Димка всё уже делал сам. Сначала в ход пошла жёлтая, шершавая на ощупь бумага. Затем отец оторвал ему полоску серой бумаги с мелким зерном. А под конец, не менее получаса, Димка шлифовал сёрфинг бумагой с такой мелкой наждачной пылью, Что даже под увеличительным стеклом ни одной зернёнки нельзя было увидеть. Сёрфинг заблестел, засиял, обогрел Димкину душу хоть на выставку, до того хорош. Но оказалось, и это ещё не всё. Отец развернул тряпочку и Димку увидел небольшой зелёный как трава бросок. Пастогуя, сказал отец, для полировки. Но мать терла скутоку на, на скрёб зелёных крупинок пасты. Положил на них блестящей стороной сёрфинг, потёрs минуту и, перевернув, показал Димке. Ещё ярче засияло изображение. Вот поработаешь так до 2-го, а то и до 3-го, пота, тогда и дарить можно. Димка поработал, хорошо пропотел. Майка на спине стала мокрой. Но зато и было ради чего, что в зеркало смотреться, что в его порос с волнами и фигурками девчонки и мальчишки. Всё равно. только не совсем удобно маловато зеркальца а глаз весь виден и зрачок и каждая ресничка с подимкой лёг счастливой сёрфингун взял на завод всем показывать не обязательно но баскетболист пусть посмотрит двухметровый гигант долго любовался димкиной работой произведение искусства сказал он высшей класс обработки Никита Степанович тоже не меньше минут рассматривал сёрфинг сквозь очки. Димку хвалить не стал, а насухого погляделся одобрением. Вижу учителя. А что, Владимир Иванович? Гляди, кадры-то подрастают. Кое-кому и нашей платочке мутруд. Мастер подумал и принёс Димке кругляшок овальной формы, длиной в палец. Ну-ка, слесарь-инструментальщик, опили чуток по разметке. Владимир Иванович, проследи. А что это будет? спросил Димка. Главная деталь штампа. Рассматривая кругляшок, сказал Сомов: "Что в штампе главное?" Это Димка уже знал: матрица и пуансон. Всё правильно, по своему обыкновению, сказал отец. Это и есть пуансон, что железную полосу робит. Ну, пройди слегка тут осторожно, а доводить вместе будет. Тут ошибки не должно быть: зазор только волос у пролесь. Димка понимал, дела ответственные. Проведёт раз другой на пельниках и смотрят, всё ли правильно. В самом конце смены возле тисков появился точный слесарь Егор Петрович. Над Сомовым он теперь вслух не подсмеивался, а Димки при встрече один раз даже улыбнулся. А парнишка-то Владимир Иванович, плюжу привыкает, вытирая руки трепичными концами, сказал Егор Петрович. Привыкает, кивнул Сомов. Это гляди тоже орден заработает, засмеялся слесарь. И такое может случиться, Егор Петрович. И два слесаря отошёл, Димка удивлённо посмотрел на отца. Он про какой орден говорил? Ну, который за труд даёт, за ударную работу. Пап, а тебе что, орден дали? Он ведь про тебя говорил. Димка теперь обращался к отцу на ты. "Про меня выходят", кивнул Сомов. Настоящий орден дали? Разве не настоящие бывают? А какой орден? Как называется? Трудового красного знамения. А он где? У тебя? Где же ему быть? Дома. В трамвае Димка с нетерпением поглядовал в окно. Когда же сквер будет? И тут Надежда Сергеевна показалась на аллейке, Димка побежал ей навстречу. Мама, а у папы орден есть? Турда было знамение. Что это значит? подояг Сомов вопросила Надежда Сергеевна. Тут смущённо улыбнулся. Дети совесть мира, всегда правду говорят. Позволь, а почему я ничего не знаю? Наденька, ну что же я буду? Ой, Сомов качнула головой Надежда Сергеевна. Милый мой Сомов, когда же я перестану удивляться тебе? Она углунилась на улицу, где одна за другой проносились машины. Нет, ждать трамвая не будем, берём такси. Тём паче, что я сегодня очень богатый человек, зарплата плюс гонорар. Войдя в калитку и увидев Алёну с лейкой в руке, Надежда Сергеевна сказала: "Ну, доченька, и ты хороша. Или тоже не знала о борделе этого великого скромника?" И Надежда Сергеевна постучала по смене Сомова. "Знала", улыбаясь, ответила Алёна. "Значит, и тебе прощения нет". На орден, лежавший в атласной коробке, Димка смотрел с любопытством и уважением, осторожно потрогал его. "Красивый. Золодную работу даёт такой. Невозможные люди", пожимала плечами Надежда Сергеевна Сомов. "Кто я тебе, жена? Почему не говорил? Может, у тебя и звезда героя где-нибудь припрятана?" Уж признавайся сразу. Нет, Наденька, чего нет, того нет. Не заслужил. А орденам по итогам Питеретки наградили, ни одного меня. Ну сказать-то мог, да чему же скрытный и про статьи молчал. Наденька, ну как бы я стал? Вот смотри, орден, не могу я так. Ну, погоди. горестно улыбким мстительно проговорила Надежда Сергеевна. Вот получишь героя. Я на тебя целой отряд журналистов напущу, тогда узнаешь. Ребята, вдруг засмеялась она. Надо праздник устроить, с гостями, с шампанским, с тостами. По-моему, поводов вполне достаточно. И в конце концов, у нас ещё не было настоящей свадьбы. Разве не так? Короче, лично я активно за праздник. Кстати, в завтрашнем номере газеты выходит мой большой очерк Видяш, Сомов, похвасталась. Я не такая скромняца. У Алёны также, мне кажется, всё хорошо. Всё хорошо, Алёна. Очень хорошо, тётя Надя. Наш молодой рабочий класс тоже имеет определённые успехи. Дима, есть успехи? Немножко, как и отец скромно ответил Димка. Так что же скажете насчёт праздника? Тут Димка первым выскочил. Я за праздник. Можно Любчика приглашу. Бут любитель, а больше никого не хочешь пригласить? А кого? потопылся Димка. Ну, тебе же пишут письма. А когда праздник? В субботу, наверное. Володя, как ты считаешь? Пек красный день. Тогда ладно, кивнул Димка и покраснел. Алёнушка, твоего голоса не слышали. Она тоже за праздник, сказал Димка. Ей два стула нужно. А ты чего за меня расписываешься? нахмурила прямые брови Алёна. Алёнушка, время есть, разберёмся, сказала надёжно Сергеевна. В общем, человек на 10 надо рассчитывать. Володя, разместится такая компания за нашим волшебным столом. Учти, у моей мамы несколько повышенные габариты. Наденька, и 12 разместим. Что ж, план одобрен. Будем выполнять.